Откуда в нас прорастает нетерпимость к людям других национальностей? Мы же раньше все входили в Советский Союз, братались, вместе воевали против Гитлера с его безумной националистической арийской идеей, с его концлагерями и лагерями смерти вроде Аушвица, Треблинки, Освенцима, где сжигали людей только за то, что у них другого цвета волосы, другой формы нос. К чему мы идем с такой черной душой, ненавистью, презрением, к очередному геноциду? Я изучала свое родовое дерево, в нем нет других кровей, кроме русской, но это для меня не важно. Главное, внутренняя суть человека, а не внешние национальные признаки. Я не люблю разве что оголтелых националистов, фашистов, мусульман-фанатиков и шахидов-смертников, готовых убивать ради извращенной идеи, идеи, которой нет. Потому что любая религия нацелена на добро. Только вот всякую мысль, каждую заповедь — можно извратить и вывернуть так, что в кривом зеркале она приобретет иной смысл иное толкование. Сделайте мне переливание крови, влейте любую, я не изменюсь. Когда-то давно я написала на эту тему аллегорическую сказку. Жил добыл да на свете лягушонок и все у него было хорошо. Солнышко светило, грело его ласково, дом у него был, друзья, в общем, чего еще можно пожелать. Лягушонок этого, наверное, и не знал, поэтому ничего больше и не желал. Радовался тому, что у него есть, песенки пел, когда пелось, прыгал, когда прыгалось. Жил добыл да на свете воробьишка.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 Друзья и знакомые отговаривают. Что это, мол, за глупости? Дево дивное, чудо чудное, небывалое, неслыханное. Долго ли, коротко ли, но решили наши друзья, лягушонок и воробьишка, не слушать советов друзей и соседей, а пойти искать волшебную страну такую, где бы их никто не осуждал и никто над ними не смеялся. Взялись они за руки, вернее, за лапку и крыло, и ушли, и никому ничего не сказали. Нечего было потешаться. Тут друзьям стыдно стало, да поздненько они спохватились. «А лягушонок с воробьишкой, — говорят, — с той поры в волшебной стране живут».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 На то она и волшебная страна. Но почему мы все не можем жить в волшебной стране, в мире, согласии, любви? Люди могут делиться только на злых и добрых, умных и глупых, но не по принадлежности к религии и вероисповеданию, национальности, цвету кожи, финансовому положению, касте избранных или прокаженных. Между прочим, когда-то ариями самоназывались народы древнего Ирана и древней Индии, а Иран граничит с Арменией, и «ар» — это и Армения, и арарат, и арагац. Да, и еще. В буддийской литературе ария, пали, арья, употребляется в значении благородный святой. Я не хочу вдаваться в подробности, скучные, выверенные доказательствами научные изыскания. Но пусть будет так, что арий тот, кто... Добр, светил и чист душой. Едем в Вечмядинский монастырь. Сошествие единородного От Драрм эй Мячин Монастырь Армянской апостольской церкви. Местонахождение престола Верховного Патриарха и католикоса всех армян в 303-484 годах и снова с 1441 -го года. Здесь расположены Эчмиадзинский кафедральный собор и богословские учебные заведения. Монастырь является резиденцией католикоса всех армян. По преданию, место его строительства указал святому Григорию, сошедший с небес Господь. Несмотря на то, что это место вроде должно казаться пафосным, оно притягивает. В нем хочется побыть подольше, прикоснуться к его святыням, поставить свечи во всех углах храма. А время неумолимо утекает сквозь пальцы, тает, как горящая свеча. Но стекающий воск минут и дней, проведенных в этой стране, застывает в памяти. Вспоминаются стихи Баха Ахмедова, посвященные Армении. Письма в сезон безмолвия. Теперь дышать и жить придется снова, а вместо имени одно сплошное «ты». Холодный мир согреет только слово. Что трепетно хранит твои черты. Жизнь удалась. Кричу я в ночь пустую, и это, как ни странно, не обман. Я небо под ногами смутно чую. Прости меня, что я надеждой пьян. Пропущено за то. Зато свобода. Свобода не бояться высоты, а осень это просто время года где каждый день одно сплошное — ты. И увиденная свадьба, и сама энергия древнего Урарту, и стихи Баха вдохновляли меня, когда я снова и снова садилась за стол, прикасаясь к тексту в очередной раз, продолжала писать. Когда его уносила с одной из представительниц прекрасного пола, Он объяснял это необходимостью срочно найти аптеку. Я прозорливо болезненно считывала язык их тел, и меня сжимало и уменьшало в размерах, как Алису в зазеркалье, проглотившую соответствующую пилюлю. Чрезмерная чуткость восприятия давно зашкалила все возможные вероятности. Я не обманывалась, а точно знала, видела сквозь пространство, как она... Упиваясь минутной властью, вбирает его харизму, согревается и расцветает его вниманием, наивно мнит происходящее за признание ее необходимости, торжествующе светится, победно ликует, не догадываясь, что его бегство от меня — лишь растерянность, попытка отстоять свое «я», утвердить его, потерявшего точку равновесия, отчаянно балансирующего в поисках возможной опоры. Я ускользнула, поспешно ретировалась в гостиничный номер, уже не думая, что это может выглядеть поражением, забилась в нору, как раненое животное, стремящееся залезать раны. Глушила раздражение и боль тем светлым, что он подарил мне. Вспоминала ощущение птичьего полета, оправдывала его, как только могла. Смотрела на часы, с неуклона ползущей вперед стрелкой, сокращавшей наше возможное время вместе, и звала его, сотрясаясь в чудовищном ознобе, загнавшем меня под одеяло. Я не могла винить его, не собиралась, не смела, заранее определив его безгрешие как непреложную константу, но его отсутствие обезвоживало меня — диагностируя крайнюю степень любовно-пыточного истощения. И даже когда отчаяние зашкаливало в безнадежности, я все равно ждала. Когда стрелки часов невозмутимо показывали три утра, он позвонил, придумывая на ходу оправдание, неожиданно затянувшуюся деловую встречу. Я с готовностью приняла эту ложь, брошенную мне как подачку, неумело маскирующую непристойную картину равнодушия. Артак все же приходит, и последние часы мы проводим вместе, отчаянно, больно и судорожно сливаясь воедино, торопливо насыщаясь, урывая последнюю возможность утолить жажду тел и душ, передать каждому то, что останется у другого, так или иначе. Мой возлюбленный исчезает на рассвете, ему надо заехать домой переодеться, захватить необходимые бумаги для начальства, чтобы потом, после официального закрытия, успеть проводить меня в аэропорт. Цепляюсь за него взглядом, обнимаю, трусь щекой его спину, хватаю за руки... Пальцами запоминаю рельефы мускулов, ощущения от его кожи, зарываю их в волосы, провожу по губам. Когда за ним закрывается дверь, начинаю ступленно рыдать, перестав сдерживать стоявший в груди ком, выплескивая бьющуюся истерику, жалко радуюсь тому, что он не видит этой слабости и не подозревает о ней. Через несколько часов я приду в себя, специальные подтягивающие и наполняющие кожу сиянием кремы придадут помятому лицу свежий вид, а умелый макияж скроет следы отчаяния. Я сумею ловко приладить очередную маску, спрятав истинные чувства и сохранить лицо. От чего-то немыслимо больно. Так получилось, что я провела здесь гораздо больше времени. Тринадцать дней, чертову дюжину, за которую мой мир перевернулся полностью. Я не помню, когда была настолько счастлива, когда еще так полно ощущала себя женщиной, не матерью, утешительницей, не домашней хозяйкой, хлопотуньей, не предметом интерьера или домашним любимцем, взятым в дом ради престижа не тупой скотинкой, которую надо ежечасно поучать, воспитывая ради торжества мелкого эго, не бессловесной рабыней, призванной удовлетворять все желания своего господина, не другом-психологом или рубахой-парнем, которому можно поплакаться в жилетку, а просто женщиной. Не помню, чтобы я так отчаянно и безропотно с истинно женской покорностью ждала и верила, любя даже через невыносимое жжение, судороги, с упрямством преодолевая накатывающую безысходность, не позволяя себе судить его, взращивать гнев и обиду, насильно растворяя горечь и превращая ее в безусловную любовь. Не помню я и такой боли от ощущения предательства и потери. Не помню ничего, что было до. Армения похожа на один из своих символов – плод граната. Когда ты видишь его в первый раз, можешь гадать о его содержимом, о вкусе и структуре, но, раскрыв его, видишь множество зерен, составляющих его целостность. Так и эта страна состоит из множества таких зернышек – язык, поэзия, живопись – Танец, музыка, характеры людей, их гостеприимство, национальная гордость, сохранение традиций, перенесенные страдания. Я уезжаю из этой страны с болью расставания и надеждой на скорую встречу. Наш литературный ковчег подплыл к границам прощания. Его временные обитатели снова разлетелись по своим странам, унося маленькие щепочки в кулачке памяти, тогда как моя щепочка впилась накрепко в самое сердце. Олег Панфил сочувственно обнимает меня за плечи и шепчет, «Ты скоро вернешься». «Печаль моя светла», — писал поэт. «А я пишу, печаль моя прозрачна, когда я сквозь нее смотрю на свет, что от тебя исходит». Я не плачу, я просто улыбаюсь и смотрю. Я лишь боюсь на вечность ошибиться и вновь молюсь тому календарю, где ты мне наяву смогла присниться. Бах Ахмедов. Письма в сезон безмолвия. В аэропорту снова слышу армянскую речь, улыбаюсь. Я схватываю смысл все еще незнакомой речи на лету и уже интуитивно, без перевода на русский, показываю паспорт, снимаю часы, чтобы пройти через рамку. Мне улыбаются в ответ. Постоянно. Таможенник заботливо помогает закрыть туго набитую сумку, в которую я запихнула свитер и шарф. В Москве может быть холодно. Он галантно извиняется за причиненные неудобства. Скрываю наворачивающиеся слезы. Я вернусь, я скоро вернусь. Шепчу себе мантру или аффирмацию в тщетной попытке обрести спокойствие и обмануть саднищее сердце. В салоне самолета прикрываю глаза, делая вид, что сплю, чтобы справиться с нахлынувшей грустью. Меня медленно окутывает дремота на грани яви и сна. Ни одно место не было мне так дорого, как эта земля. Почему? Но ответ на этот вопрос не важен, главное, что такая земля есть. И когда станет совсем невыносимо от разлуки с ней, я возьму билет на самолет, взлечу в небо и через два часа двадцать минут выйду из аэропорта Сварт-ноц. Прилетаю в Москву ночью. Вместо того, чтобы сразу лечь спать или хотя бы разобрать чемодан и принять душ, я, как одержимое, влекусь в свой кабинет, чтобы дописать роман и поставить точку. А может, многоточие. Едем в такси время от времени, перебрасываясь незначительными репликами для приличия. Полное молчание, как и безудержная болтовня, невозможны. Говорить о чем-то важном мы еще не готовы, дело даже не в том, что рядом посторонний чужой человек. Артак держит меня за руку, иногда сжимая ее, словно намекает, что не желает моего отъезда противиться ему. «Мы приезжаем в аэропорт так быстро!» В глубине души я надеялась, что могу опоздать на самолет, и тогда придется менять билет, возвращаться оттягивая момент разлуки, но нет. Мой солнечный паш помогает зарегистрировать электронный билет и сдать багаж. «Давай без сентиментальности», смущенно, стараясь казаться твердым, выговаривает он. «Для меня это плохо заканчивается. Если начну, будет сложно остановиться, я о себя знаю». «Он не видит мою боль». Я на это надеюсь. Только неловкость, которую может статься, принимает за желание поскорее уйти в тот сектор, куда провожающим нет доступа. Неуклюже обнимаю его, поднимаясь на цыпочки для поцелуя. Позволяю себе замереть лишь на секунду, не дольше, жалея, что не умею останавливать время. Стремительно ухожу прочь, почти бегу с трудом удерживая невозмутимое «обманывай себя, как же!» Покерное лицо и выплывающие на поверхность слезы. Я заранее, на случай рыдательной катастрофы, положила в дамскую сумку карандаш, тушь, подводку для глаз и пудру, чтобы не шокировать летящих со мной пассажиров страдальчески потекшим гримом, смахивающим на маску несчастного Пьеро. Сидя в самолете, стараюсь отвлечь сознание, придумать ему занятия, заполнить подобием умственной деятельности. Черкаю страницы блокнота. Вырубай меня из своей души, молот Тора взяв на прокат. Как отшельник келью среди вершин высекает, глядя в закат. Винограда горсть превратит в вино. И забудь про мои глаза. Ты найдешь ковчег золотой руной и, пытаясь себе доказать правоту свободы, лишенной любви, невозможную сладкую ложь, засыпаешь ночью, меня обвив. Не тревожь себя, не тревожь. Я уйду, пока не зареет тьма близким утром грядущего дня. Без любви весь мир — все одно тюрьма. Будешь имя мое склонять, Окликая эхо, моля вернуть, Чтобы больше не потерять. Ты меня не сможешь перечеркнуть, Только разве что сам отнять. Я не знаю, что ты там себе думаешь, мой милый, Стремящийся к солнцу возлюбленный, Что это было для тебя, Приходящие мимолетное приключения, увлеченность, стремление к самоутверждению путем покорения очередной вершины, искреннее чувство, вспыхнувшее на день, месяц, год, жизнь. Вместе с тобой я вдруг сошла с ума, и мне совершенно не хочется возвращаться к той себе, закованной в благопристойные латы приличия, на которую я смотрела в зеркале изо дня в день, годами. Я не буду ждать тебя и не буду звать, позволяя тебе решить, сделать выбор, проявить волю. Мой мир оказался тих и пуст без тебя, безмолвен, необитаем. Но ты узнаешь об этом только если спросишь, если позовешь. Под нажимом стержня на белом листе проявляются крылья ангела, хранящего души. Ты видишь их кипарисовую нежность, распростертую над твоей головой. и отослала его к тебе, моля защищать ежесекундно, неусыпно оберегать. Мне достаточно того, что ты есть, хотя вру. Я очень надеюсь на новую встречу. Даже если мне придется назвать себя солнцем, чтобы ты знал, куда стремиться. Но если я не то, что тебе нужно и наши пути должны разойтись, пусть так и будет. Я уже получила от тебя так много, мне ли сетовать на судьбу, обрубившую неумолимой секирой тонкую нить, протянутую между нами? Милосердие порой заключается в том, чтобы не длить муки смертельно больного, агонизирующего человека, корчащегося от боли, предложить ему благословенный яд, упокоющий бренную, рассыпающуюся оболочку и мутный от боли, деформированное сознание с царящими в нем жуткими фантомами, лишающими остатков разума, и душу, искушаемую бесами, пытающимися склонить, призвать ее на темную сторону, чтобы, когда она вылупится из человеческой скорлупы, Сопроводить в пучины ада. Этот яд — правда и ничего более. Яд милосердный, дарующий облегчение новую жизнь, без иллюзий, с чистого листа. На этом жизнь не заканчивается, но если происходит разрыв привычных шаблонов — Рушится вся порочная схема, выстроенная годами упорных тренировок, складываемая кирпичик к кирпичику, между которыми обязательно промазывался, крепко схватывающий их поверхности цементирующий слой, то можно, наконец, вздохнуть с облегчением. Воздвигнутый из ошибок, сомнений, страхов, упреков, оскорблений, взлелеенных и выпестованных обид, Вавилонская башня пала, разрушенная сердобольными богами. Люби, живи, радуйся. Пусть твой мир окажется прекрасен и полон гармонии. Только не повторяй моих ошибок. Не запутывайся в эту чудовищную паутину лжи недостойных игр, триумфальных фарсов, принимаемых за эталон театральных выступлений, якобы ведущих к катарсису. Я отпускаю тебя, не желая надевать путы. В этом нет ни истины, ни любви. Приезжаю домой, открываю почту и вижу его сообщение. Может, вернешься? «Не знаю. Пока ты сам не решишь точно, что хочешь этого, пока мы оба не до конца готовы понять, хотим ли попробовать существовать в едином пространстве, я буду ждать, когда ты будешь готов вести меня в танцы. Я ведь обещала тебе научиться не брать инициативу, отдавая ее в твои руки, и я держу слово». Утром просыпаюсь и звоню подруге-писательнице, которая на несколько дней прилетела из Торонто. Она приезжает ко мне, и мы откупориваем гранатовое вино. Рассказываю про Армению. — Ты знаешь, — хитро щурится она, — что я наполовину армянка и потомок Ивазовского. И я понимаю, что Армения никуда не исчезла. Часть ее осталась со мной, и вокруг меня — Внутри меня. Она будет напоминать о себе каждый день тем способом, который хитроумное мироздание выберет, чтобы вернуть меня в ее материнские объятия. Мое сердце зовет меня обратно, тоску и плаче. Эмоции требуют выхода, и я снова пишу. Цепляясь за макушку арарата, Луч солнца мне дорогу указал. Рассек покой вечернего заката, И божий знак нам явно подавал. Алили облака от страсти ночи, Стыдливо сумерки ступали прочь, И мы стояли так, потупив очи, Косноязычья сились превозмочь. Нахлынувшие вдруг от той стомы, Связавшие мир и нас, и все вокруг, Мы тоже, словно стали невесомы, сплетая пальцы чуть дрожащих рук. Бескрылые, мы обрели свободу подняться в небо, к солнцу, полететь. И нас уже остановить не смогут. И кары новые, мы будем там гореть. Выкладываю дневник в блоге. От Рубена Пашиняна приходит сообщение. Прочитал полностью твой армянский дневник. Глаза согрелись очень. Цаватанем Ираджан. Догадываюсь, кто-то может обвинить меня в нелюбви к моей собственной родине, но это не так. Я по-прежнему люблю ее. Иначе давно бы уже поменяла гражданство и жила в другой стране. Но эта любовь привычна, соткана из противоречий, неприятий некоторых процессов, происходящих в ней. Она осознанна, полна гнева, разочарований, невозможности достучаться до сердец, осознания собственной слабости, тонкостей, чахлости голоса. Тогда как призвавшая меня Армения дает новую надежду, вливает как свежие, так и древние свои силы Поддерживает вспыхнувший огонь чаяний в том, что и мое слово, видение, оправдывают воплощение на этой земле и могут сделать мир чуточку лучше.